Часть 2. Опознание. 51. И истина требует, подобно всем женщинам, чтобы ее любовник стал ради нее лгуном, но не тщеславие ее требует этого, а ее жестокость. 52. И правдивость есть лишь одно из средств, ведущих к познанию. Одна лестница, но не сама лестница. 53. Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное. И все же она есть признак веселого настроения. Человек, одержимый этой волей, выглядит столь же потешным образом, как слон, силищийся стоять на голове. 54. Для познающего всякое право собственности теряет силу, или же всё есть грабеж и воровство. Лишь недостатком вкуса можно объяснить, когда человек-познание все еще рядится в тогу морального человека, как раз по нему и видно, что он не нуждается в морали. 56. Изолгана и самоценность ценность познавания. Познающие говорили о ней всегда в свою защиту, они всегда были слишком исключениями и почти что преступниками. Пятьдесят Вы, любители познания, что же до сих пор из любви сделали вы для познания? Совершили ли вы уже кражу или убийство, чтобы узнать, каково на душе у вора и убийцы? Пятьдесят восьмое. Видеть и все же не верить. Первая добродетель познающего. Видимость — величайший его искуситель. Пятьдесят девятое. Чем ближе ты к полному охлаждению в отношении всего чтимого тобою доныне, тем больше приближаешься ты и к новому разогреванию. Шестидесятое. В усталости нами овладевают... и давно преодолённые понятия. 61. Нечто, схожее с отношением обоих полов друг к другу, есть и в отдельном человеке. Именно отношение воли и интеллекта, или, как говорят, сердца и головы. Это суть мужчины и женщины. Между ними дело идёт всегда о любви, зачатии, и беременности. И заметьте хорошенько, сердце — здесь мужчина, а голова — женщина. Шестьдесят второе. Одухутворяет сердце, да уже сердит и вселяет мужество в опасности. Ох уж этот язык! Шестьдесят третье. Лишь человек делает мир мыслимым. Мы все еще заняты этим. И если он его однажды понял, он чувствует, что мир отныне его творение. Ах! И вот же ему приходится теперь, подобно всякому творцу, любить свое творение. Шестьдесят Высшее мужество познающего обнаруживается не там, где он вызывает удивление и ужас, но там... где далекие от познания люди воспринимают его поверхностным, низменным, трусливым, равнодушным. Шестьдесят пятое. Это свойственное познаванию хорошее, тонкое, строгое чувство, из которого вы вовсе не хотите сотворить себе добродетели. Есть цвет многих добродетелей, но заповедь ты должен... из которой оно возникло уже не предстаёт взору корень ее сокрыт под землей шест больные лихорадкой видят лишь призраки вещей, а те у кого нормальная температура лишь тени вещей при этом те и другие нуждаются в одинаковых словах. шестьдесят седьм Что знаете вы о том, как сумасшедший любит разум, как лихорадящий любит лёд? Шестьдесят восьмое. Кто в состоянии сильно ощутить взгляд мыслителя, тот не может отделаться от ужасного впечатления, которое производят животные, чей глаз медленно, как бы на стержне. Вытаращивается из головы И оглядывается вокруг. Шестьдесят девятое. Он одинок и лишён всего, кроме своих мыслей. Что удивительного в том, что он часто нежится И лукавит с ними, и дёргает их за уши, А вы, грубияны, говорите, он скептик. Семидесятое. Кому свойственно отвращение к возвышенному, тому не только «да», но и «нет» кажется уже слишком патетическим. Он не принадлежит к отрицающим умам, и, случись ему оказаться на их путях, он внезапно останавливается и бежит прочь в заросли скепсиса. 71. Когда спариваются скепсис и томление... Возникает мистика. 72. Чья мысль хоть раз переступала мост, ведущий к мистике, тот не возвращается оттуда без мыслей, не отмеченных стигматами. 73. Вера в причину и следствие коренится в сильнейшем из инстинктов, в инстинкте мести. 74. Кто чувствует несвободу воли, тот душевнобольной. Кто отрицает ее, тот глуп. 75. Совершенное познание необходимости устранило бы всякое долженствование. но и постигла бы необходимость долженствования как следствие незнания. 76. -е. Против эпикурейцев. Они избавились от какого-то заблуждения и наслаждаются волей, как бывшие пленники. Или они преодолели, либо верят в то, что преодолели, противника, которому испытывали ревность. Без малейшего сочувствия к тому, кто ощущал себя не в плену, а в безопасности, без сочувствия и к страданию самих преодолённых. 77. Я различаю среди философствующих два сорта людей. Одни всегда размышляют о своей защите, другие — о нападении на своих врагов. 78. Нести при себе свое золото в неотчеканенном виде связано с неудобствами. Так поступает мыслитель, лишенный формул. 79. Дюринг. Человек, отпугивающий сам от своего образа мыслей, и как вечно тявкающий кусачий пес на привязи, Улёгшийся перед своей философией, никто не пожелает себе такую обрызганную, солюную душу. Оттого его философии не привлекает.